Глава пятая. Не знаю, зачем я пошел в тот душный июньский денек, когда получил это письмо к горбатой Дашеньке. Что я хотел выяснить у несчастной старухи, неотлучно пребывающей в заповедном мире, чудесно выскользнувшем из потока времени и утвердившемся на неподвижных берегах ее сознания, исполненного нерушимых иллюзий. Стасик играет на бильярде. Всегда, во веки веков. Боже мой! Я даже не могу припомнить хорошенько, о чем расспрашивал ее, лежавшую в смрадном тулупе на улице на лавке под низким окном осевшего в землю дома, что кричал ей, нетерпеливо топая ногой и наклоняясь к ее глухому, источающему запах подвальной прохлады уху, что требовал от нее. В Криничном переулке гудели и вздрагивали кусты, осторожно осаждаемые пчелами и на лету пронзаемые шмелями, Сучные стрекозы ударялись об оконные стекла, падали на черный тулуп и на серое лицо старухи и тут же взлетали, мгновенно превращая в призрачное сияние передохнувшие крылья. Дашенька поднялась, как будто для того, чтобы окинуть взглядом картину июньского торжества насекомых, уставилась на дерзкий кустик, выросший прямо из стены ее дома, потом взглянула на меня. «Да-да, она узнала меня», Я тот самый чиновник по акцизной части, который вечно от сотворения мира до судного дня преследовал и будет преследовать ее брата, проигравшись ему до копейки вне времени и пространства. Ее глаза, прежде тусклые, а теперь загоревшиеся, излучали ровный, чистый и яркий свет сумасшествия. — Что? — что? — неожиданно закричала она, замахиваясь на меня клюкой. — Обыграл тебя, Стасик, несчастный акциз. И по делом тебе, по делом я ушел. И потому, с какой вызывающей победоносностью были произнесены устами безумные эти слова, а также потому, с каким неодолимым волнением я торопился в тот памятный день домой, чтобы читать, перечитывать и снова читать, разрывая в клочья давно заготовленные разоблачительные письма, то последнее немилосердное послание доктора Казина я понял. Он выкрутился».